перемены места жительства Правильные дома должны быть четырех пятиэтажными слепными украшениями на фасаде с колоннами, полуколоннами, кариатидами и львиными мордами. Земля, не покрытая асфальтом, диабазовыми торцами, гранитными или известняковыми плитами, выглядит неряшливо. Если вода, трава, кусты и деревья не очерчены чугунными и гранитными оградами, это уже не город а деревня. Туда мы ездим летом на дачу. На даче много необычного и приятного. Например, свежий воздух, прохладный ветерок с непонятными волнующими запахами. На даче гулять ходят не на часок-другой, а с утра до вечера. Но жить надо, конечно же, в городе. На даче нет ничего таинственно прекрасного. А в городе — на каждом шагу. Примерно так читались бы мои младенческие ощущения, если бы превратились в мысли. Предопределение местом рождения горожанства, петербургства к середине жизни стало меня тяготить, но я это не сразу понял. Вторую половину жизни я прожил на свежем воздухе, в Америке. Я не скучаю по городам. Я живу в деревянном доме. Трава, цветы, можжевеловые кусты и яблони перед моим домом ничем не отгорожены от дороги. А за домом От леса и крутого обрыва над норковым ручьем. Из леса в наш сад приходят оленихи с оленятами, иногда небольшой черный медведь. С кладбища неподалеку прибегает леса, а сурки, еноты, белки и, увы, скунсы живут прямо на нашем участке. Вот только что по блесткому мартовскому насту перед моим окном прошли два упитанных рябчика. Они крупнее и пестрее, чем те на которых я охотился на Сахалине. За американские годы я повидал много городов, неделями, а где и месяцами жил в Нью-Йорке, Риме, Париже, Кёльне, Амстердаме, Венеции, Лондоне. Я полюбил эти города. Только два вызывают унылые воспоминания — Москва и Пекин. Если бы я не отучил себя фантазировать, я бы мог помечтать о квартире. Просто Пиатер. -э Комната, кухня, балкон в Барселоне или, допустим, в Мантуе. Но дома я себя чувствую только здесь, в своем деревянном американском жилье на обрыве над ручьем. Есть, однако, область снов, полупросонья, откуда неуклонно выплывают видения мокрых желтых листьев у чугунной ограды, небо, всегда пасмурного сквозь толстое смутное стекло стеклянной крыши, гранитных ступеней, уходящих под воду. Я не слезлив, но в врасплох случайными строчками. Помнишь ли труп за унывные звуки, брызги дождя, полусвет, полутьму? Или только в мутном пролете вокзала мимолетная люстра зажглась. Могу ощутить жар в заглазии. Кристалл, из которого начинает разрастаться человеческая личность, родной дом, с четырьмя стенами и очагом. Но у меня вместо него... Несколько городских кварталов между Невским, Невой и Фонтанкой и первые запомнившиеся интерьеры. Среди них, наравне с нашим жильем, присутствуют пассаж, дом книги, кафе «Норд» в подвале и особенно библиотека и гостиной Шереметьевского особняка, дома писателей. Когда я услышал, как сожгли и разграбили дом писателей, я испытал то чувство, которое в плохой прозе описывается словами Что-то во мне оборвалось. Вот и все. И захотел бы вернуться, да некуда. Первые 10 лет жизни прошли в переездах, переменах жилья. Вроде бы, когда мама была на сносях, союз писателя обещал молодой литературной чете комнату, но к моему рождению 15 июня 1937 года не подоспело, и нас поселили в европейской гостинице. Жили недели две в буржуазной гостиничной роскоши. Отец кормил жену гречнего кашей с творогом, приносил из дешевой диетической столовой на Невском. Потом была какая-то комната в египетском доме на Каляево. Некоторое время жили в писательском доме отдыха в детском селе. Кажется, еще у маминой тетки на Гражданской, бывшей Мещанской. Летом 1939 -го года на даче в Суиде. Но мои воспоминания начинаются только после этого с двухлетнего возраста уже на канале Грибоедова. Говорили, что огромный, на целый квартал, дом был построен в XVIII веке для певчих Дворцовой церкви, но не могло же там быть столько певчих. В 1934 году надстроили два этажа, четвертый и пятый, с квартирами, относительно благоустроенными для ленинградских писателей. Так потом и говорилось, живет в надстройке. Нам дали квартиру не в надстройке, а на третьем этаже. Уборная была для жильцов этажа, общая на лестничной площадке. Запиралась она от случайных посетителей на висячий замок. Среди стишков в красной тетраде был такой, вписанный Глебом Чайкиным. Лившец. Славен от края и до края. Он жил надменен и могуч, эгоистично запирая свою уборную на ключ. Что ж, Чайкин лестницу его обделал точно и-го-го. Метанимическое и -го, го тогда было понятно. Легковые извозчики исчезли за несколько лет до моего рождения, но гужевой транспорт был еще не редок на ленинградских улицах и, соответственно, лошадиные яблоки. Там же в красной тетради записано, что меня привели в Норд, я увидел на соседнем столике брешь и закричал, «Мама, смотри, булка похожа на лошадиные какашки!» Наша квартира была прежде одной комнатой, позднее разделенной пополам. В передней полукомнате всегда горело электричество. Был там обеденный стол, и, кажется, там спала на раскладушке домработница. Из полумрака полупамяти отчетливо выплывает только большое мягкое кресло, обитое бежевым герматином, с которого я сладострастно облупливал трескавшуюся краску. Еще доставляло наслаждение запускать руку между пружинным сиденьем и подлокотником и нашаривать в тесноте завалившийся туда мусор. Сам нарочно совал конфетной бумажки, двухконечный синий-красный карандаш оловянного солдатика. Одно из самых ранних воспоминаний об отце. «Я сижу в любимом кресле, он возвращается домой», и, обводя глазами комнату, говорит «Где же Лешка? Где же мой сын? Куда он подевался?» Делает вид, что садится в кресло на меня. Я понимаю, что это игра, но все равно тревожно. Где я? Еще более ранний островок памяти. Я играю на полу при электрическом свете, на окнах шторы, затемнение. Входит папа с кем-то. И папа, и его спутник в синих морских кителях. Это, стало быть, зима 1939-1940-го. Финская компания. Родители и я спали в задней полукомнате с окном или двумя окнами на канал, на храм на крови. Из пестрых глазурных куполов мне сильно не нравился главный, с толстыми белыми и зелеными спиралями. А нравились другие, как бы сложенные из разноцветных кубиков. Я говорил, мои кубики. В нашем тесном жилье мы жили вчетвером. Папа, мама, домработница Даша и я. Да еще мама записала в красную тетрадь мое восхищенное восклицание. «Гости у нас так и живут». Действительно, мне кажется, я всегда засыпал под разговоры и смех, доносившиеся из передней комнаты. Даша, видимо, должна была дремать около меня до ухода гостей. Всех гостей я знал по именам и фамилиям. Юра Сервинт. Толя Чевелихин, Павел Шубин, Лена Рывина, Вадим Шефнер, Орик Верейский, Коля Муратов. Мне нравилось имя Глеб Чайкин. Помнить я его не мог, он умер, когда мне и полутора лет не было. Но, видимо, о нем часто вспоминали. Мама читала такой стишок Чайкина, обращенный к ней. «Веселой краской будни, крася, живет домохозяйка Ася. Пройдет еще немного лет...» Она, философ и поэт, запишет про меня такое. Глеб Чайкин умер от запоя. На одной странице красной тетради Чайкин начал писать. Смерть есть дверь, и все мы в нее войдем. Но, видно, отвлекли более приятные занятия, и он торопливо закончил. Допишу после. Ниже папиной рукой. Когда после? После того, как войдешь в эту дверь? И маминым почерком. Умер 11 декабря 1939 года. Рассказывала мама так. Пришел домой, сел на стул и умер. А иногда говорила, подозревали самоубийство. Мне было уже за 40, я жил в Америке и читал изданные во Франции мемуары церковного писателя-диссидента Красного Левитина. До того, как определиться в православии, автор в ранней молодости... Был членом подпольного кружка троцкистской молодежи. Это меня удивило, потому что молодость Красного Левитина пришлась на 30-е годы, а я всегда думал, что Троцкистское подполье в это время выдумка НКВД. А оказывается, что нет. Краснов Левитин мимоходом вспоминает и рано умершего товарища по подпольному кружку молодого писателя Глеба Чайкина. Этой стороны жизни своего приятеля в эпивохе мои родители и их друзья не знали. Вадим Сергеевич Шефнер в своих мемуарах упоминает Чайкина один раз. Ахматова пришла на заседание Объединения молодых поэтов в начале 1939 года, когда там обсуждались стихи Чайкина, и как-то очень деликатно сказала что-то одобрительное. Шефнеру это запомнилось по контрасту с безжалостной критикой, которой молодые поэты подвергали друг друга. У меня на полке стоит книга в кожаном переплете, сочинение Державина, изданная в Москве в 1798 году. На обороте обложки сверху три строчки выцветшими чернилами каких-то денежных расчетов двухсотлетней давности, а ниже Чайкин, ловко имитируя старинный почерк с ерами и одним неуверенным ятем, написал «Гораздо сердцем взвеселяся, сгони печальную тень с лица». Севдар, прими, певица Ася, звонко приятного певца. Сейдар покрыли лет и пятна. Он стар, прочти, он станет млад. Поэзия зело приятно, как в жар прохладный лимонад. Сладчайший. Апреля 16 дня, лето 1938, 11 часов о полуночи. Имя шефнера Вадим, мне казалось некрасивым но таила в себе некие возможности. Первое, что я зарифмовал года в три – «Вадим, мы вас съедим». Восхищение у меня вызывали военно-морским обмундированием Леша Лебедев и Коля Корок. А у Гитовича была тогда только фамилия. Как я узнал много позже, он, будучи на 4-5 лет старше остальных, считался у них мэтром. За глаза его называли Гитович, а лично Александр Ильич и Навы. Конечно, я выделял из этой компании Борю Семенова. Теперь я бы сказал, что я принимал его за члена семьи, только почему-то ночующего в другом месте. Он появлялся и днем, почти каждый день. Играл со мной, рисовал мне картинки, приносил свежие номера чажа, читал вслух. Его мать, Ольга Дмитриевна, тоже почти постоянно была рядом. Я называл ее Оля Баба. Неприятно было, если соседи или знакомые, заговаривая с ребенком, переставляли слова «баба Оля». Что, с бабой Олей гулять идешь? Баба Оля — это какая-то чужая, а моя была Оля-баба. Мои настоящие бабушки в воспоминаниях раннего детства отсутствуют. Папина мама жила в Москве, а мамина потихоньку умирала от какой-то так и неопределенной болезни и умерла в сороковом году. Гулять меня водили Даша или Оля-баба. Была зима. Было очень холодно. При входе на узкий дощатый мостик стоял старик, вывернув большую сизую ладонь вверх. Оля-баба давала мне в варежку медную денежку, и я перекладывал денежку в твердую сизую ладонь. Возвращались с купленным на Невском батоном. Мне давали откусить ледяную на морозе, но мягкую внутри горбушку. Опьяненный холодным кислородом, я маршировал по лестнице и по длинному коридору, скандируя во все горло «Ротфронт Кронштадт! Ротфронт Кронштадт!» Произносить эти слова доставляло наслаждение. Смысла их я не знал, но думал, что они военно-морские. Я не знал также, что вместо «р» произношу вроде английского «в». Вот фронт Кронштадт!» Дом на канале мне всю жизнь представляется родным гнездом. Но прожил-то я там недолго. От силы два сознательных года перед войной и года полтора после возвращения в июле 1944 из Омска.